Глава 36 Когда Фред Хэндин подъехал к площадке перед своим скромным кейпкотским домом в Барнстабле, он быстро смекнул, что мужчина в машине, припаркованной на другой стороне улицы, ждет его. Над Куган, со значком полицейского в руке, поймал его у двери. «Мистер Хэндин...» Фред взглянул на значок. «Я уже внес пожертвование в конторе». Его полуулыбка не предполагала сарказма. «Я не продаю билеты на полицейский бал», — вежливо возразил Натт, быстро оценивая взглядом стоящего перед ним мужчину. «Ближе к сорока», — подумал он. «В роду есть норвежцы или шведы». Мужчина был не выше, среднего роста, с сильными руками и шеей, взлохмаченные светлые волосы нуждались в стрижке, он был одет в хлопчатобумажные штаны и мокрую от пота футболку. Хендин вставил ключ в замок. «Входите!» Он двигался и говорил неторопливо, как будто тщательно продумывал все, что делал. Комната, в которую они вошли, напомнила Нату о первом доме, который он купил, когда они с Депп поженились. Он состоял, по существу, из маленьких комнат, но планировка была компактной, и это всегда нравилось ему. Похоже, что гостиная Фреда Хендина была обставлена по каталогу, диван, обитый под кожу, и соответствующее ему кресло, полированные под орех столы, кофейный столик, букет из искусственных цветов, на полу бежевый ковер, аккуратные бежевые короткие шторы, не доходящие до подоконника. Явно дорогой музыкальный центр на прекрасной подставке из вишневого дерева казался не на месте. Он состоял из сорока дюймового телевизора, видеомагнитофона и стереосистемы с проигрывателем компакт-дисков. На полках стояли видеокассеты. Над беззастенчиво исследовал их и присвистнул. «У вас великолепная коллекция классических фильмов», — сказал он. Потом просмотрел «Кассеты и компакт-диски». «Вы, должно быть, любите музыку сороковых и пятидесятых. Мы с женой тоже сходим по ней с ума». «Патефонная музыка», — подтвердил хендин «Я собираю ее годами». На верхних полках стояло с полдюжины деревянных моделей парусников. «Если я чересчур нахален, так и скажите», — сказал Над, подтягиваясь, и осторожно доставая искусно вырезанную шхуну. «Вы делали это?» «Ого». «Я вырезаю, когда слушаю музыку». «Хорошее хобби». «И расслабляет». «А что делаете вы, когда слушаете музыку?» Нат поставил на место шхуну и повернулся к Хэндину. «Иногда я что-нибудь чиню в доме». или вожусь с машиной. Если детей нет дома и у нас соответствующее настроение, мы с женой танцуем. Вы угодили в точку. У меня две левые ноги. Я буду пиво Хотите? Или содовую? Нет, спасибо. Над смотрел, как спина хозяина исчезла в дверном проеме. «Интересный малый», — подумал он, и снова посмотрел на полки, оценивая прекрасно вырезанные модели. «Он настоящий мастер», — подумал Нат. «Как-то он не мог представить себе вместе этого мужчину и Тину». Хэндин вернулся с банкой пива и содовой. «Это если вы передумаете», — заметил он, ставя содовую перед Натом. «Все в порядке». «А что вы хотели?» «Так, рутина. Может быть, вы слышали или читали о смерти Вивиан Карпентер -Ковей? Глаза Хэнди насузились. «А в прошлом году Скотт Кови был с моей девушкой, и вы хотите узнать, связан ли он еще с ней?» Над пожал плечами. Вы не теряете даром времени, мистер хендин Фред. Хорошо, Фред. Тина и я собирались пожениться. Мы начали встречаться в начале прошлого лета, а потом появился Ковий. Хорошо говорил всякие любезности. Я предупреждал Тину, что она зря тратит время. Но, послушайте, вы же видели парня. Он плел ей такое... что вы бы не поверили. К сожалению, она поверила. Как вы отнеслись к этому? Плохо. Забавно, но Тину жаль. Все вышло, как я предполагал, — продолжал хендин Ковий сыграл сцену исчезновения в конце лета. И Тина вернулась к вам. хендин улыбнулся. Это мне бы понравилось. Она разозлилась. Я пришел к ней, когда она работала официанткой, и сказал, что знаю об отъезде Кове и думаю, что он паразит. Она велела мне не растрачивать попусту свою жалость. Значит, она все еще встречалась с ним? — быстро спросил Над. — Ничего подобного. Это значит... что она не собиралась испытывать ко мне благодарность. Мы встретились раз или два зимой. Она крутила с другими парнями. Потом, весной, она наконец решила, что я не так уж плох. Она говорила вам, что встречалась со Скоттом Ковием, когда он переехал сюда. Лоб хендина покрылся морщинами. — Не прямо. Она сказала мне пару недель назад. «Вы поймите, Тина не из тех, кто позволит кому-нибудь уйти от нее. Она очень переживала, и ей пришлось выговорить все это». Он показал на комнату. «Видите эту комнату, этот дом? Он принадлежал моей матери». Я приехал сюда пару лет назад после ее смерти. Хендин сделал большой глоток пива. Когда Тина и я начали разговоры о женитьбе, она сказала, что ни в коем случае не будет жить со всем этим хламом. Она права. Я просто еще не удосужился поменять что-нибудь кроме стеллажей, расставил свои фильмы и кассеты. Тине хочется дом побольше. Мы ищем что-нибудь особенное, особо выдающееся. Но что я хочу сказать? Тина всегда и обо всем говорит откровенно. Над посмотрел записи. Тина живет в ярмуте. Ого! Сразу за городской чертой, в паре минут отсюда. Нам удобно. Почему она бросила работу в Даниэль Уэбстер и переехала на работу в Чатом? Это добрые сорок минут дороги при летнем движении. Ей нравилась гостиница Уэйсайд. Удобнее часы работы, хорошие чаевые. Послушайте, Куган, не трогайте Тину. Хендин поставил пиво и поднялся. Он явно не собирался больше обсуждать Тину. Над откинулся на спинку стула и почувствовал затылком острые края сломанного пластика. Тогда, конечно, вы совершенно не придаете значение визиту Тины к Скотту Ковию в тот период, когда его жена еще считалась пропавшей. Точное попадание, — подумал Нат, наблюдая, как мрачнеет лицо Хэндина. Слабый румянец окрасил кожу, подчеркнув выдающиеся скулы. — Мне кажется, что мы достаточно поговорили, — произнес Фред невыразительным голосом.